Глава 21. Смена власти. В Москве нас встречает кортеж из охраны. Ого, присвистывает Ваха. Не хочу, чтобы она боялась, поясняю я. Ты же посёшь до Гиева. Да, у меня человек его охраняет, но увы только одного из братьев, от второго можно ждать сюрпризов. Ему не до вас, он от ментов бегает. Но ты, конечно, прав, лучше перестраховаться. Да и холодная война с братом сегодня превратится в полноценные боевые действия. Хер его знает, что ему в голову стукнет. Пожимаем друг другу руки. До завтра. Проходя мимо охранника, выдёргиваю из его рук телефон, в котором он завис. Куда ты смотришь? Куда ты смотреть должен? М-м, извините, Демон Альбертович. Тьфу ты, с досады морщится. Димит Альбертович. Разъяренно смотрю ему в глаза. Макс Рычу на начальника охраны. «Взбодри персонал. Мешки сонные. Прошлого раза мало?» «Сделаем. Больше не повторится. Военное положение у нас. Едем в отцовский дом. Пока, по крайней мере, военное». За спиной Злата и Тихона тут же материализуются двое. Ещё один открывает им дверь в машину. На заднем сидении Варя в детском кресле и Тихий. Сажусь за руль. Встречаемся со Златой пальцами. Сжимаем кисти в замок. И минуту просто молча кайфую. Потому что чувствую себя целым, сильным, наполненным, нужным, на своём месте. Энергия кипит внутри. Кладу её руку себе на бедро. Мы едем домой. Без неё бы мне нечего там делать. Зачем мне этот дом без семьи? Одна тачка впереди нас, вторая позади. Сейчас в царстве Черкасовых будет переворот. Я хочу сесть на своё законное место. Мы едем по объездной, чтобы не стоять в пробках. И как только я сворачиваю к нам, а не в сторону дома Ивана Михайловича, Злата тревожно оглядывается. Куда мы едем? Мы едем домой. К вам? Да, там безопасно. Там хорошая территория, к которой не подступиться ни с одной стороны. Это крепость. Надо я ров выкопаю и крокодилов туда запущу. «Там же Родион!» «Я его вежливо попрошу», — цыжу я. Её кисть на моём бедре тревожно сжимается. «Всё хорошо, моя девочка. Никого не бойся. Ты там хозяйка. Бабушка так хочет. И я так хочу». Оставляю семью в машине. Ворота не открывают. Выходит охранник. Новый. Я его не знаю, но он меня знает. «Добрый вечер, Димит Альбертович». «Добрый. Откройте ворота». У нас распоряжение не пропускать. Извините. Меня в мой дом не пропускать? Дёргаю бровью. Пожимает плечами. Хозяйка дома распорядилась. Нет, Радён Альбертович. Можно сейчас сделать кучу движений, потребовать, чтобы пригласили бабушку, набрать её в конце концов. Ну какого хера? За моей спиной маленькая армия. Дёргаю его за ворот куртки, втыкаю ему в живот ствол. Я на своей территории. Выстрелю будет самооборона. Усёк, тихо объясняю охраннику я. Усёк, спокойно, Демид Альбертович, поднимает и раскрывает ладони. Слышу, как охрана за моей спиной взводит стволы. Давай правильно себя веди. Пацаны, открывайте ворота, повышает он голос. Ворота едут в разные стороны. Моя армия заходит на территорию. Выставляет немногочисленную охрану Родиона за ворота. Всё, уволена, лаконично бросаю я. Смена власти. Машины заезжают внутрь, ворота закрываются. Всё, сделали вывод, как делать не надо. Дрочит охрана Макс. Для общения есть бойница, двигает задвижку на воротах. Никто не выходит без необходимости. Следим за камерами, сообщаем мне обо всех визитах. Демит, прижимая спящую Варю к себе, выходит Злата. Что происходит? Ничего, улыбаюсь успокаивающе. Я уволил некомпетентную охрану. Ты пистолетом махал, я видела. Он не заряжен. Это просто, пожимаю плечами. Ерунда, правда. Эй, это же наша. Тихо, надпуская на снег барса, возмущённо снимает со стены один из моих профессиональных луков. Напротив висит битая болтами мишень, и сосна, на которой она висит, тоже вся побита болтами. Гады, испортили. сокрушается тихо, поглаживая пальцами механизмы. Да, наверняка испортили. Кто же лук на улице держит? Забери, попробуем отладить. Охрана остаётся, внутрь с нами идёт только Макс. Я смотрю на часы. Время ужина. Скидываем верхнюю одежду, проходим в столовую. Добрый вечер. Смотрю по очереди в глаза недовольно поджавшей губы бабушке, неприятно удивлённой Наталье. о торопевшему Радиону и какой-то вульгарной молодой девке рядом с ним. Я вернулся. Ну и славно, делает глоток вина бабушка. Поставьте нам ещё приборы, будьте любезны, тихо просит она прислугу. Где моя охрана? хватается за карман Радион. Я их уволил. Сажусь не на своё место, а во главе стола, на отцовское. Колюш, ты просил меня спасать ситуацию, значит, будет так. Макс отодвигает стул Злате по правую руку от меня, потом тихн и остаётся ещё один стул между бабушкой и нами. Это место для Варвары в будущем. Родион не сводит глаз со Златы с дочерью. С вьющихся коротеньких волос девочки. У меня вились детстве, у Родиона нет. А у нас тут смотрины, бросает холодную улыбку бабушка. Прошлая избранница не вынесла счастья быть женой моего младшего внука. Он привёл новую, не столь щепетильную, к обхождению. Девка с татушкой на скуле закатывает глаза. «Мама!» — просыпается Варя, прячусь и обнимая Злату за шею. Тянет ко мне маленькие пальчики. «Сжимаю». Родион допивает коньяк из бокала. «Я так понимаю, это моя дочь?» «Иди ко мне», — забираю Варю на руки. «Нет, это моя». смотрю ему с вызовом в глаза. Кто у нас папа? улыбаюсь Варе. Па-па-па, бормочет она, смущаясь и теребя ленты через ткань моего тонкого пуловера. Моя умница, гордо целую девочку в лоб. Злата, взмахивает бокалом бабушка. Ты заставила меня понервничать. Бабушка сдала. Похудела, осунулась, пальцы подрагивают, но взгляд всё ещё ясный и гордый. Простите, Нина Андриановна, другого выхода я не нашла. Рада, что его нашёл Демид, коль уж ты вернулась. Что ж, сегодня вся семья в сборе, кроме моего сына. Я рада. Возможно, это в последний раз. Предлагаю мирный ужин. Не вся, — хмурится Злата, бросая взгляд на пустой детский стульчик. Марка нет. Почему он спит? Наталья выпрямляется. Марк в детской. Один? с преслогой. Мы бы хотели познакомиться. Ищет поддержку Злата, бросая на меня взгляд. Киваю. Это такая издёвка? Пьяно улыбается Наталья. Или ты не слышала, что мой ребёнок болен? От этого он не перестал быть частью семьи, верно? Подрагивает голос Златы. Скажи это его отцу, который всё отдал твоему ребёнку. С гневной обидой. Э, нет, позвольте, ухмыляется Родион. Наследник мой, ребёнок. Если моя жена нагуляла его с моим братцем, то разводит руками. Определись, Злата, чей это ребёнок? Его или мой? Папа, громко выдаёт Варя, обводя всех важным взглядом, и тут же, смущаясь, прячется лицом у меня на шее. Какое умное дитя, комментирует бабушка. Лицо Наталии идёт пятнами. Это вина вашего сына, а не моя, что Марк родился таким. Нетрезво выдаёт она. Сядь, недовольно морщится бабушка, поднимает взгляд на прислугу. Уберите от неё бокал, ради бога. Вот так и живём, не весело улыбается Нина Андреевна нам. Старуха, алкоголичка, несчастный ребёнок, инфантильный инфант черкасовых, и как вас, барышня? А впрочем, неважно, я всё равно не запомню. Наведи порядок, внук, а то помирать страшно. Поднимает бокал. За наследников.